Танго втроём. К вечеру я была выжата, как лимон, и хотела только одного, чтобы в сутках появилось дополнительно часов 70-80. На работе все было настолько плохо, что и Перепелов, и руководитель декоративного направления Ильина об этом говорили открыто. Ровно в 19 часов мой цербер Андрей собрал оборудование, вручил мне будильник и пошел к выходу. Я, как порядочная, вышла его провожать. Он говорил какую-то общепринятую ерунду, когда входная дверь дрогнула. Сначала я подумала, что мне померещилось. Но когда я повернула к ней голову и пригляделась, створка отъехала, открыв идеалистическую картину. Счастливый Марк и Оксана возвращались после работы. Домой возвращались. Ракитин что-то говорил девушке. Она заливисто смеялась. Он приобнял ее за талию и впустил внутрь. Андрей моментально исчез за дверью, словно его никогда и не было. А я осталась встречать голубков. Выглядели они потрясающе. Марк сегодня был в синем кашемировом пальто. На Оксане красовалась соболиная шуба. Почему-то девушки мечтают о норке, но это сделало верный выбор. У одной из клиенток была похожая. Только у жены олигарха она была длинная и с капюшоном, а у Оксаны был более бюджетный вариант. Покороче и со скромным воротником, но тоже очень дорогая. Цвета тартора Такого бежевого с серым оттенком. Такими бывают грудки горлицы. черная гораздо дороже. Потому что седого соболя практически нет. Это мне тоже клиентка рассказала. «Я такое не потянула бы». А вот Оксана, работающая личным помощником Ракитина, щеголяла в таком одеянии, на которое можно было приобрести четверть однушки у Лучшинки в Москве. Да, не в центре, но с ремонтом. Мне стало неприятно. А еще выводило из себя, что они потрясающе смотрелись вместе. Просто как идеальная любящая пара богатых успешных людей. Они были эталонной картинки семьи олигарха. Оба невероятно красивые. Ракитин безупречной одежде сшитый по индивидуальному заказу у итальянского мастера. Прическа волосок к волоску и запах, в котором можно жить и знать, что счастливо. Оксана – девушка мечты. Шубка только дополняла ее безупречный образ. Милая свежее личико идеальная фигура. Умение держаться и помогать своему мужчине. Последнее особенно больно оцарапало мое сердце. А когда Ракитин начал помогать снимать Оксане шубку, та просто растеклась по нему, прильнув спиной. Он приобнял ее сзади, и мне казалось, что я услышала довольно кошачье мурлыканье в ответ. «Добрый вечер!» – буркнула я и развернулась, чтобы поскорее уйти к себе. «Добрый вечер!» – пропела счастливая помощница Ракитина. «Привет, Юль!» – припечатал Марк. «Не уходи далеко. Через полчаса возвращайся на кухню. Поужинаем». «Спасибо, я не голодна». Я сделала несколько шагов к двери, но покинуть прихожую не успела. «Юль, я тебя не спрашиваю. Через тридцать минут встречаемся на кухне. Расскажу, что нарыли мои ребята относительно твоей связи с Тимофеевым. Это не предложение. Я жду». Меня переполняли эмоции. Я хотела подойти к Ракитину и залепить ему звонкую пощечину. Но это даже в моей голове заканчивалось, не доходя до Марка двух метров. Он был очень ухоженным мужчиной. Много внимания уделял внешнему виду. Но его мускулистость и кипящий в венах тестостерон невозможно было скрыть кашемировым покровом. Рядом с ним чувствуешь себя маленькой хрупкой девочкой всегда». И кто бы знал, сколько сил я тратила, чтобы не растечься и не потерять голову. Продолжать отказываться от его щедрых подарков и работать, не принимая помощи. «Юля?» Голосом Ракитина можно было резать гранит. И ослушаться я не решилась. «Я буду. Переоденусь после работы и подойду. Поставь будильник, чтобы без опозданий». «Хорошо». Ответила я, и едва ли не бегом бросилась в гостевую спальню. Содрала с себя удобный костюм и встала под душ. Злость клокотала, как подгорающее варенье в чашке, и я никак не могла ее обуздать. Хотя умом понимала, что я здесь случайно. Мне нет места в жизни Ракитина ни боком, ни с прискоком. Я ему никто, и я ему не нужна. Оксана полезна. Она помогает решить его вопросы и выглядит соответствующе. Образцово-показательная спутница. Я никогда такой не была. Теперь я понимаю, что, одеваясь по тогдашним своим средствам, выглядела рядом с Марком, как бедная родственница. Ему это было некомфортно. Нервировало. Но и теперь я не была такой шикарной, как Оксана. У меня не было слишком дорогой одежды. Волосы я равняла в парикмахерской на углу, не спрашивая, какой мастер свободен. Стоя под душем с закрытыми глазами, я понимала, что Ракитину нужна такая, как Оксана. Они будут идеально дополнять друг друга. Его тяга к брендовым шмоткам будет дополняться его желанием одевать по своему вкусу. А что со мной? Для меня важна независимость и способность добиваться всего самой. Это я нашла клиентов. Это я разработала для них такие мероприятия, выполнив которые под ключ, заработала репутацию уникального организатора. Для меня было важно быть кем-то, а не просто приложению к Ракитину. Мне надо оставаться личностью. Иметь повод уважать себя за какие-то достижения. На меня невозможно просто напялить одаренную шубу. В ней должен быть мой вклад». Мне хотелось надеть что-то удобное и выйти на 10 минут. Получить свою порцию неприятных новостей и снова спрятаться в комнате. Ведь если бы информация была обнадеживающей, Марк еще в прихожей сказал бы, что я свободна. Или написал бы мне в мессенджере. Но он зовет ужинать вместе с его идеальной спутницей. Значит, надо быть не идеальной. Но хотя бы не заморашкой. Надеть платье, как броню и чувствовать себя защищенной. Укутавшись в полотенце, я подошла к шкафу, пытаясь вспомнить, какие вещи я просила мне привезти. Не зная, чем я руководствовалась, составляя список, но на плечиках висел голубой струящийся наряд. Он был приобретен для пафосного мероприятия буквально месяц назад в последней коллекции известного бренда и вполне мог конкурировать с костюмами Оксаны. Я наспех уложила волосы, надела платье и, коснувшись ресниц тушью, поймала в отражении свой ершистый взгляд. «Хотите вместе ужинать? Будет вам ужин, господин Ракитин. Готовьтесь!»